Оно оглянулось назад и вверх на покачивающийся в воде труп. Жаль, что в этом старом алкаше было так мало жизненных сил. «Вот чего мне нужно сейчас!» — подумало оно. «Если бы мне удалось высосать кого-нибудь сильного, я сделался бы сильным сам, сильным и твердым. Вот тогда я запросто заставил бы Риваса покориться». Мысль эта была так приятна, что существо пробрало дрожь. «Ладно», — сказала оно себе, — «пора двигаться. Нельзя же позволить Ривасу умереть прежде, чем ты до него доберешься». Оно взбрыкнуло лягушачьими лапами и поплыло к одной из зарок в стене дворца извращений. Еще одна фигура под капюшоном приблизилась к Ривасу, как только он вошел в низкий зал. — Вот мы и встретились снова, мистер Ривас! — послышался из-под капюшона женский голос. — Господь будет доволен, что вы сочли возможным так быстро откликнуться на его приглашение. Капюшон откинулся, и сестра Сью одарила его безумной улыбкой. «Можете считать себя польщенным», — сообщила она. «Он почти никогда не утруждает себя, приглашая кого-либо. По большей части он просто предоставляет им самим уплывать на запад». Ривасу все-таки удалось справиться с инстинктивным желанием удариться в бегство. И даже как он надеялся скрыть это желание... В настоящий момент, — строго напомнил он себе, — имеется много всякого бояться, чего стоит куда больше, чем эту девицу. «Что ж, привет, сестра Сью!» — произнес он, решив, что он вполне может проникнуться духом этого вечера. «Какое нежданное удовольствие!» Изобразив на лице не слишком, правда, убедительно оживление, Сестра Сью взяла его за руку и повела его по вестибюлю. — По опыту нашего недолгого знакомства, — сказала она, — я заключила, что вы и питаете пристрастие к музыке и выпивке. Первое, как вы наверняка заметили, здесь уже имеется. Она явно имела в виду двутонное мычание. Можем ли мы побаловать вас вторым? — Вся эта угрожающая обходительность, начиная с каллиграфического почерка на приглашении и кончая весьма правдоподобной имитацией светской болтовни, изрядно действовала Ривасу на нервы. — Да, спасибо, — устало буркнул он. — ты Текила вполне сойдет. По крайней мере, предложение выпить являлось свидетельством того, что они не намерены оглушить его причастием. Запах моря в доме был еще сильнее, чем на улице. Она провела его через все помещение к лестничному пролету. Они спустились по ступенькам, красиво облицованные разноцветными плитками, хоть и несколько кривобокой арки, и в руку Ривасу сунули стакан. Он шагнул в проем и едва не выронил стакан из рук — Он стоял на некоем подобии причала в углу огромного собора или зала, и на мгновение ему даже показалось, что он снова на улице, ибо промозглая сырость и легкий туман мешали разглядеть потолок. Свешивавшиеся на длинных цепях разноцветные фонари подсвечивали туман и отражались в просторном и, судя по всему, глубоком бассейне. Занимавшим большую часть помещения От стен выступали в воду широкие пирсы Состоявшими на них столиками В нескольких местах через воду перекинулись мостики Проем, через который попался Даривас Был самым маленьким из дюжины окружавших зал по периметру И Ривас испытал короткий, но острый приступ паники, сообразив, что зал и все в нем, пирсы, мосты, сходящиеся высоко над головой каменные своды выглядит до жути хлипким. — Колонн бы им раза в два побольше, — подумал Ривас. Большие многоугольные плоты свободно плавали по глади бассейна. И когда глаза Риваса свыклись немного с ошеломительными размерами помещения и обрели способность видеть относительно небольшие предметы, он разглядел, что на каждом плату стоят столы, стулья и свечи, а в большинстве случаев и компании посетителей. Между платами сновали в маленьких гондолах официанты, Время от времени волны, поднятые ими, раскачивали плоты, вызывая ругань обедавших. Один плот в самом центре искусственной лагуны оставался неподвижным. Возможно, его удерживали на месте якоря. Вместо стола в нем виднелось несколько отверстий, пустых за исключением среднего и самого большого, в котором бултыхалось что-то, что Ри воспринял за окожанное кресло. Пахло здесь так же, как в Ирвайне, смесью рыбы и помоев. Сестра Сью позвонила в подвешенный у входа колокол, и хотя звук был не такой уж и громкий, разговоры за всеми столиками разом стихли. Монотонное пение тоже прекратилось — А предмет, который Ривас принял за кожаное кресло, выпрямился и оказался выступающий из воды верхней частью человеческого туловища с лысой головой и темной кожей, настолько растолстевшего, что Ривас с трудом поверил своим глазам.